Глава 12. Прошли сутки с того момента, как я приехала сюда и как похоронила маму и Райана. Запах, хоть я все и открыла, так до конца и не выветрился. Или он просто настолько въелся в мой организм, что уже просто мерещится. За это время я почти не ела. Вернее, ела, но механически. Открывала консервы, жевала... Глотала, не чувствуя вкуса, как будто запихивала топливо в организм, который почему-то все еще работает, хотя инструкция давно потеряна. Ком в горле никуда не делся. Он просто стал частью меня, как еще один орган, бесполезный, но упрямый. В основном сидела у окна на кресле качалки, про которое еще в прошлый наш приезд с Райаном он рассказывал историю этого предмета. Казалось, какая может быть история у кресла качалки? Может. Смотрела туда, где теперь две свежие насыпи земли, слишком аккуратные, слишком новые, слишком неуместные на фоне зелени и солнечного света. Земля там темнее, будто сама еще не поняла, что стала финальной точкой для двух жизней. Я ловила себя на том, что жду движения, что они сейчас встанут, отряхнутся, посмотрят на меня с недоумением и скажут, что это был какой-то дурацкий розыгрыш, затянувшийся и не смешной. Аксель так и не приехал. Ни через час, ни через ночь, ни на следующий день. Я прислушивалась к каждому звуку, к шороху листвы или к случайному хлопку оконной створки, но за окнами было пусто. Ни людей, ни безумных, никого. Мир как будто вымер здесь окончательно или просто решил сделать вид, что меня не существует. В итоге я уснула в кресле качалки, даже не помню как. Просто в какой-то момент тело сдалось. Голова откинулась, плед сполз на пол, и темнота накрыла быстро и грубо, без снов и предупреждений. Всего проспала часов четырнадцать. Проснулась резко, с в груди и первым же осознанием, что не закрыла дверь на задвижку. Глупо, безответственно, опасно. Если бы кто-то пришел, человек или безумный, хотя последние и не умеют открывать двери, я была бы идеальной добычей, уютно устроившейся в кресле. Потом приходит другая мысль, более трезвая и злая. Если бы кто-то действительно хотел попасть внутрь, задвижка его бы не остановила. Разбитое окно решает все проблемы. Всегда решало. Так что уже все равно». Сейчас, спустившись вниз, съела ту еду, которая должна скоро испортиться, ту, что привез с собой Райан. После помыла за собой посуду и направилась обратно в комнату, только вот проходя рядом с приоткрытой дверью в кабинет отца Райана, останавливаюсь и захожу внутрь. Тут тоже все так же, как оставил Райан. Даже сейф не закрыл, откуда доставал револьверы. В кабинете есть не только стол, книжные стеллажи, но и зеркало поэтому мой взгляд останавливается на собственном отражении. Неожиданный предмет интерьера здесь. Подхожу ближе, видя себя в полный рост. Лицо серое, выцветшее, как старая фотография, которую слишком долго держали на солнце. Кожа непривычно бледная, под глазами тени. Щеки впалые, губы сухие, потрескавшиеся. На одежде пятна, земля, кровь. Какие-то разводы, происхождение которых я даже не хочу вспоминать. Руки в ссадинах, ногти темные, под ними грязь, которую уже не отличить от засохшей крови. Волосы. Я до сих пор не сняла дурацкие заколки. Все же между ними видны потемневшие следы, запутавшиеся в волосах, подсохшие, ломкие. Я даже не сразу понимаю, что это кровь. Смотрю на себя и чувствую странное отвращение. Не к грязи потому что я позволила себе так выглядеть. Как будто это еще одно доказательство того, что все вышло из-под контроля. Этого достаточно. Я разворачиваюсь почти бегом. По дороге начинаю срывать с себя одежду. Все отправляется на пол, в том числе и нижнее белье с обувью. Уже иду босиком. Врываюсь в ванную и сразу же включаю в воду. Мне плевать, холодная она или нет. Но она оказывается горячей. Почти обжигающей, черт возьми. Я на секунду замираю, потом вспоминаю, что здесь есть бойлер. Пока есть электричество, есть и горячая вода. Какая ирония. Конец света где-то там, а тут практически уютное бытовое удобство. Встаю под струю и закрываю глаза. Вода бьет по плечам, по спине, по голове. Волосы сразу тяжелеют, с них начинает стекать мутная вода, темными дорожками уходя в слив. Я стою и не двигаюсь несколько секунд просто позволяя этому происходить, как будто если постоять достаточно долго, все смоется само, не смывается. Тогда беру шампунь, потом еще один, смешиваю зачем-то их и намыливаю волосы, кожу головы тру так, что пальцы скользят, а ногти царапают, потом снова и еще раз. Пена серая, не белая, это злит. Я сильнее давлю, сильнее тру, словно пытаюсь стереть не грязь, а время, последние дни, часы, минуты. Мыло, гель, скраб. Все, что попадается под руку. Я намыливаю руки до локтей, плечи, шею, грудь, живот, ноги. Тру кожу мочалкой, потом просто ладонями, пока она не начинает гореть и краснеть. Под ногтями прохожу щеткой снова и снова, пока они не начинают ныть. Становится чище, уже лучше. Да, так хорошо. Наклоняюсь, подставляю лицо под струю и дышу. Глубоко, рвано. В какой-то момент ловлю себя на том, что почти задыхаюсь. Слишком горячо, слишком много пара, слишком тесно. Но не выхожу. Пусть жжет. Когда, наконец, выключаю воду, кожа красная, пальцы сморщенные, ноги дрожат. Зато теперь я чистая. Убеждаюсь в этом, когда выбираюсь из ванны и вытираю зеркало полотенцем, смотря на собственное отражение. Последний штрих. Чищу зубы. Если мне вдруг и суждено умереть в ближайшее время, то я хочу быть хотя бы чистой. Насухо вытираюсь и иду в комнату, где одеваюсь в чистую одежду. Даже достаю те духи, что дала Эбби перед отъездом. Два пшика и облегченный выдох. Волосы высохнут сами. Так-то лучше. Проходит еще три дня, а моего брата так и нет. Надежда на то, что он все-таки приедет, тает с каждым днем. Даже с каждым часом. Сюда забредал только один безумный, с которым я разобралась при помощи того молотка, а после оттащила тело в лес. Того, которого убил Райан, тоже перетащила. Молоток тщательно вымыла, да и вообще я прибралась во всем доме и на его территории. Уборка помогает. Это почти смешно. В мире, который развалился, я мою полы, вытряхиваю коврики и протираю столешницу, как будто кто-то вот-вот придет в гости. Но именно в этом и есть смысл. Пока я двигаю вещи с места на место, пока выстраиваю порядок, я не вижу тел. Не чувствую их присутствия так остро. Дом становится домом. Я выстраиваю здесь маленький мир. Тихий, аккуратный, почти нормальный. Проблема только в том, что в нем нет смысла. Еда есть. Я все пересчитала. Привычка, которая никуда не делась. Консервы, крупы, вода. Две недели минимум. Может, чуть больше, если экономить но я честна с собой. Я не протяну здесь две недели одна. Не потому, что не смогу выжить физически. Смогу. А потому, что начну разговаривать с мебелью, а потом отвечать ей. И это будет уже не шутка. Хотя я уже начала это делать. Да и стоит быть честной самой с собой. Если Аксель не пришел в первые пару дней, то уже вряд ли придет. Брат может быть уже мертв. Сначала я гнала это, как назойливую мысль, а после рассмотрела как один из множества вариантов. В любом случае мне нужно уходить. Только даю себе еще одну ночь, до завтрашнего утра. Оттягиваю время, как только могу. Если я хочу понять, куда эвакуировали людей, мне придется ехать туда, где еще может быть информация, где есть шанс найти других. Именно поэтому последние два дня я тщательно изучила карты, что мы с Райном тогда купили. Есть направление, куда я еще не ездила, в сторону гор. Там отмечена старая дорога, пунктиром, почти забытая, почти неиспользуемая. Кратчайший путь к одному из крупных городов. Мне туда не хочется. Совсем. Но там будет легче понять и узнать, что вообще происходит и как решают данную проблему. Людей же должны спасать. Поэтому да, мне нужно к людям. Может быть, даже как-то в дальнейшем через них получится узнать, где Аксель. Надеюсь, с братом и Себи все в порядке. Еще одна причина. «Девушка. Судя по тому, что я видела в их доме, то она и ее родители точно уехали. В машину сегодня загрузила все самое необходимое. Пришлось взять рюкзак Райана, в который все и запихнула, опробовала его навес и даже потренировалась с ним бежать. Нормально. В гараже у мистера Спелмана нашла еще несколько инструментов, некоторые из которых взяла, например, пару ножиков и небольшой топорик. Также в рюкзак отправилась веревка, сменная легкая одежда, запасные походные кроссовки» и дальше уже всякие менее полезные вещи для других, но не для меня. С помощью подручных средств я сделала себе поезд для револьверов, и туда же отправился молоток. Да, все теперь висит, но надежно. Я тоже пробежалась и даже покаталась на земле с рюкзаком в том числе, проверяя, как все держится. Я обыскала весь дом, но больше так и не нашла огнестрельного оружия, только то, что забрала перед захоронением ураина и что лежит также в рюкзаке так как мой пояс предусматривает место для двух револьверов. Также последние дни я каждый день моюсь так, словно в последний. Еще сегодня я достала кольцо Райана, вернее то, что предназначалось мне, и повесила его на цепочку с кулоном, который подарила мама. Может быть, Райан был бы против, но я сделала это. Осталось только одно — написать очередную записку брату на случай, если он доберется сюда. Пока нарисовала только комету — не знаю, как ему вообще все описать. Куда я отправляюсь? Да, я могу написать название города, но вряд ли я там задержусь. В итоге начинаю просто, как умею. Пишу, что я была здесь, что мама и Райан, что они мертвы, что похоронила их недалеко от дома в лесу, что поставила кривые самодельные но заметные дощечки, что он их увидит, если пойдет по тропинке вправо Почему-то именно это кажется важным, чтобы Аксель знал, где они, и не искал. Дальше пишу, что не могу больше оставаться здесь одна, поэтому собираюсь уезжать. И я все-таки указываю направление. Пишу название города, сообщаю, что попробую найти людей, любую информацию об эвакуации, о безопасных местах. Что если есть место, где еще есть порядок, свет и правила, то я попытаюсь туда добраться. А если вдруг что-то пойдет не так вернусь сюда с надеждой, что записки уже нет. Если брат придет сюда и заберет ее, так я пойму, что Аксель жив. Пусть мы вновь разменемся с ним, зато я буду полна уверенности насчет его жизни. Складываю лист, но потом передумываю и разворачиваю обратно. Пусть лежит так, чтобы сразу бросался в глаза. Кладу его на стол в гостиной прямо под лампу и зачем-то еще прижимаю небольшой вазой. Комета в углу листка смотрит вверх, как стрелка. «Ну вот». План «Б» или уже «Г» я сбилась со счета. Оглядываюсь еще раз, дом молчит. Ничего не меняется, все на своих местах. И мне почему-то кажется, что я все сделала правильно, по крайней мере, настолько правильно, насколько вообще возможно в мире, где правильных решений больше не существует».